Глава двадцать третья. Финал. От мысли «а может напрямки в деревню» пришлось отказаться. Когда, наконец, догрёб до барьерного рифа, откуда можно было пешком вернуться на большую землю, ноги уже не держали. Я, шатаясь, выбрался из воды, плюхнулся на задницу и бездумно уставился вдаль. Все лодки, сопровождавшие плывших учеников, разворачивались. держа курс на деревню. Некоторых счастливчиков взяли в лодки. Забрали из с последним его приспешником. Айху увез отец. Кто увез Руйху, не заметил. Может, тоже отец? Ножками в деревню отправился я. Болтушка Олеги, малыш Хеч и парень, что уже представлялся, когда мы только собирались переходить к пронырам. Оказалась с нами и девушка. Единственная, кроме Айхи и Руйхи, прошедшие испытание. Две другие провалились. «Давайте познакомимся!» Несмотря на усталость, Олеке, похоже, не потерял способности молотить языком. «Нам ведь предстоит вместе учиться! И потом, возможно!» «А зачем Олеке?» — удивился третий парень. Он, в отличие от болтуна был немногословен. «Мы с тобой выросли в соседних домах, и Телуа я с детства знаю». «Точно!» Со скрипом шевельнулись извилины, они же все из одной деревни. «Ну и что?» — пожал плечами неунывающий Олеги. «Мы знали друг друга как то, как люди каста сетей, и тем более мы тут не все знакомы». Взгляды скрестились на мне. «Я Хэтч!» — радостно заулыбался малыш. «Я помню, хеч кивнул я парнишке, отчего его улыбка стала еще шире. «А ты, Олеги!» показал утвердительно на болтуна. «А ты... Хеми, кажется. Извини, если напутал, устал сильно». «Ты прав, я Хеми». «А вот как зовут тебя?» — посмотрел я на девушку. «Извини, не знаю. Хотя могу догадаться, ты Телуа?» «Да», — немного смущенно подтвердила та. «Непроизвольно я задержал взгляд. Ну, девушка как девушка». Не представительница касты Земли, конечно, но даже до Руйхи далеко. Невысокая, худенькая. Маленькая грудь скрыта платьем из растительных волокон. Рыбацкие женщины не сильно отличались по одежде от представительниц моей прежней касты. Бёдра почти не выделяются. личка миловидная но ничего особенного. — А ты Хехо? — не спросил, а точнее уточнил Хеми. — Да, меня так звали, раньше, — кивнул я. Но я предпочитаю, когда меня зовут Скат. Вечерело. Солнце вот-вот должно было закатиться, и, по традиции тропиков, на остров тут же опустится ночь. В деревне явно готовились к празднеству. Прямо на пляж, рядом с лодочными ангарами, вытащили циновки. Посередине будущего застолья начали складывать дрова. Ого! У нас еще и костер будет. Лучше б дали пожрать. Прямо сейчас. С утра, не крошки. Тяжкий день выдался. И он, похоже, не закончился. «А ну стой, червяк!» Прямо на меня, сверкая белками вытаращенных глаз, бежал Каналоа, тот самый рядовой безухий. При этом он размахивал даже не дубиной, скорее наскро выломанной палкой, кое-как очищенный от веток. Я на автомате проследил его путь. И, конечно же, на краю пляжа, у ближайших пальм, уткнулся взглядом в довольного Кая. а вот ты никак не уймёшься!» «Стой, крыса!» — воина переполняла злобой и радость. «Не беги, и ты умрёшь быстро!» Я успел оттолкнуть подальше шедшего со мной бокобок хеча в который уже раз поднырнул под занесённую с дубиной руку, на проходе подставил подножку. Каналоа ожидаемо растянулся на песке, уронив дубинку. Внезапно, словно чертики из коробочки, откуда-то возникли двое воинов, парня тут же скрутили. «Каналоа!» — рыкатый резанул пушам. Отец войны в сопровождении еще двоих-троих бойцов, не торопясь, подходили к месту происшествия. Позади виднелась любопытствующая мордочка Айхи. «Тебя изгнали из людей войны!» «Как ты посмел взять в руки оружие?» «Отец войны!» Удерживаемый за руки бывший воин с безумной радостной улыбкой уставился на Ату. «Я смог! Я поймал его! Ты видишь? Смог! <сёк> Я снова стану воином!» Заорал он, задрав голову, словно обращаясь к небу. «О, братан, а с головой-то у тебя проблемы. Похоже, Каналоа слишком много сил вложил в мою поимку. и на этой почве слегка поехал крышей. Такое бывает, особенно на войне. Кстати, только сейчас я обратил внимание на большие ссадины у него на щеках. Да это же следы сведения татуировок воина с лица. Интересно, чем оттирали? Песком? Какой-нибудь пемзой? «Канало!» — продолжил бушевотята. «Мало того, что ты показал себя никчемным воином, неспособным ни на что, как ты еще осмелился поднять руку на ученика глубин? Да будь ты после такого трижды с сыном моей покойной сестры, я все равно не буду спасать тебя от смерти!» «Но я... я же поймал его!» Уже не так напористо и уверенно повторил парень. Его взгляд сад и перекинулся на меня, оббежал всю тушку... и замер на свежих, всё ещё багровых и воспалённых рубцах под ключицами, в местах нанесённых татуировок. «Но... я...» — повторил он растерянно. Вдруг его лицо перекосило яростью. Резко скрутившись, он оттолкнул одного воина, затем вырвал из-за пояса другого нож и бросился на меня. Дальнейшее я видел, как в стробоскопе. Вот каналоа с выпученными глазами распластался в прыжке. Вытянув руку с кинжалом, воин на заднем плане, упустивший пленника, стоит, раззявив рот. Вот я делаю шаг левой ногой в сторону с линии атаки. Вот я перехватываю вооруженную руку, а моя правая ступня влетает Каналоа в коленку. Вот моя левая рука бьет Каналоа в локоть, загибая руку с ножом. В следующий миг, противник уже на коленях. с за спину вооружённой рукой. Скручивая кисть безумцу, забирая деревянный нож. Удерживая левый за вывернутую руку, правый приставляю нож к горлу противника. Дальше кино запустили в нормальном режиме. Кинувшийся было вдогонку за каналоа воин затормозил в метре от нас. Второй, спустя секунду, присоединился, на всякий случай перехватив поудобнее дубинку. «Отлично, мальчик!» Передо мной вышел отец войны. Войны тут же уважительно попятились. «Убей его, я гарантирую тебе место среди моих людей. Нашему острову нужны хорошие войны. Может быть, ты когда-нибудь даже сможешь занять мое место». Мгновенная оценка ситуации. Ата передо мной. Манул сбоку. Но тоже в поле зрения. Два бойца за спиной отца войны. Люди, удивленные, ошарашенные, начавшие окружать небольшой пятачок пляжа. Стать воином? Не, батя. В смысле, отец войны. Я устало усмехнулся. Выдохнул, словно проколотый шарик. Вот. Убрал нож от горла неудачника, крутанул в пальцах, привыкая к балансу, и из короткого замаха вогнал его под нагиата. И вот. Отпустив пленника, я пинком отправил бедолагу туда же. Я ученик глубины. Ткнул пальцами в рубцы на месте будущих татух. Там теперь мой дом. Видел я, как у вас устроено. Та же армейка, казарма для молодых неженатых. Я начальник, ты дурак. И приказ старшего, как руководство по жизни. Хватит. Мне нужен пляж. Шезлонг. Можно какую-нибудь девочку на коленки посадить. И стаканчик чего-нибудь. Не хочу я становиться одним из твоих. Я свое отвоевал. А то взглянул с сомнением, потом тряхнул головой, словно говоря, да не, послышалось. Но тут сбоку Каналоа шагнул Ману. Раз! За шею вскинул тело вверх. Два! В руке мелькнул каменный нож. Три! Это твое! Ману протянул мне отрезанное ухо. Что? Я пытался осмыслить увиденное. Ты его победил на поединке! откуда ты нарисовался вождь. Снова в громадном ожерелье и шапки с перьями. «И должен был забрать жизнь, но зачем ты оставил этому человеку?» «Значит...» — вождь пожал плечами. «Его жизнь теперь твоя!» «А...» — я тряхнул головой, все еще не придя в себя. «Что мне с ним делать?» «Не знаю», — вождь хмыкнул. «Что хочешь, это твое». Он еще раз окинул взглядом меня, распростертого на песке каналоа, стоящих рядом. «Пойдемте уже праздновать!» И первый отправился к расставляемой на циновках еде. «Держи!» — настойчиво повторил Ману, по-прежнему протягивая отрезанное ухо. «Это твой трофей!» «В штате!» — буквально прорычал себе под нос. «Надо еще два отрезать, раз твои!» «Спасибо!» Ничего умнее сказать не получилось. «Я принял... трофей!» «Только!» — Ману поднял палец вверх. «Носить трофеи на шее ты не имеешь права. Ты не воин». «А-а-а...» «Твое дело!» — кивнул мне правая рука и, отвернувшись, зашагал к разгорающемуся костру, вслед за уже ушедшим туда же Атой и вождем. «И чего мне с тобой делать?» Я посмотрел на сжавшегося на песке человечка, зажимавшего кровоточащий порез. «Я расскажу!» Меня словно холодом обдало. Обернулся, как от пинка. Шаман, собственной персоной. Стоит, опирается на посох, в полированном навершии которого пляшут, отражаясь язычки пламени. Смотрит пристально на меня. «Ты подарил этому человеку жизнь, несмотря на то, что победил в поединке. Теперь он твой. Вне каст, вне семьи. Твоя собственность». а «И вот еще, Скат, приходи, когда найдешь время. Кажется, мне у нас есть о чем поговорить». И почему-то у меня возникало такое чувство, что седой старик обращался сейчас не к маленькому мальчику из касты земли, а ко мне, Константину Мантину, отставнику с позывным «Скат» и бывшему владельцу маленького магазинчика «Шины-диски» на авторынке небольшого сибирского городка. «Я поздравляю тебя, Скат! У тебя получилось! Ты все-таки станешь человеком глубин!» не стал еще мысленно вздохнул я и не я а мы нет скат ты и как же я через какое то время стану нырядщиком а ты а я а мне пора в смысле я ж подобрался ты чего матрос куда собрался туда куда мы все уйдем рано или поздно так стой ну ка отставить ишь помирать собрался «Я так часто умирал за последнее время, что мне уже не страшно, даже как-то привычно». «В смысле часто умирал?» «Каждое твое погружение... Я человек Земли, Скат. Ты разве забыл? Мне нельзя в соленую воду. Ты же помнишь? Если крысу усунуть в воду, она умрет». «Да ты что?» «Прощай, Скат. Спасибо тебе за все». «За несколько дней я прожил такую жизнь, которую мне и за век было не прожить, хотя сколько мне того века было отпущено!» Человек в моей голове явственно вздохнул. «Проследи, чтоб первого сына сестры назвали Хеху, и не обманывай Руйху. У вас будет замечательная семья». «Да ты что, брат? Ну-ка стой! Поговори со мной! Не уходи!» Но мне уже никто не ответил. Ободняв глаза... Я вновь уткнулся во внимательный взгляд шамана. Ярко пылал костер, разгоняя ночную тьму, освещая пляшущих вокруг костра мужчин, родителей и прочая родня новых учеников. Радуются. Я уже набил брюхо и довольно расположился на еще теплом песочке. Хорошо. Изредка я ловил заинтересованные взгляды Айхи. Руйхи рядом не было. Всех пятерых отпрысков людей глубин забрали родители. Сегодня они проведут последний вечер с семьями на земле людей глубин, на маленьких островах в дальней части лагуны. Ведь завтрашнего утра все мы отправимся на риф учеников, чтобы сойти с него людьми касты глубин. Или не сойти совсем. похорошему и я сейчас должен был быть со своей семьей, в поселке людей земли. Но ради Хеху я, может быть, и пошёл бы туда, а сам... Нет, нет у меня на этом острове родни. Ну, разве что сестра. Идти на разорённую базу тоже не хотелось. Чего мне там совсем в одиночку сидеть? Раньше хоть собеседник был. В общем, я позволил Хэтче уговорить меня остаться сегодня вечером с его семьёй. Отец — невысокий щуплый рыбак. уже пожеванной жизнью очень не старый мать такая же маленькая невзрачная словно мышка и младший братишка лет пяти наверное любопытный и подвижный впрочем где то далеко с видом побитой собаки и совершенно потерянный, еще приткнулся к каналлоа я замотал ему рану на голове приложил компресс из листьев даже попросил накормить А что теперь делать с этой внезапно обрушившейся на мою голову обузой? Завтра разберусь. Не колыхайте меня сейчас. Самого меня накормили от пуза жареной рыбой и печеным ботатом. Запивали все простой водой. А, -а, а где мои кокосовые коктейльчики? И вообще, люди! У вас тут фруктов валом! Вы что, не могли какую брагу поставить? порядок Пора исправлять ситуацию. Кажется, меня сейчас срубит. И я засну прямо тут, на пляже, под ритмичные притоптывания и прихлопывания ладонями в ладони, поляшкам и груди, под многоголосые распевы и удары в какое-то подобие деревянных бубнов. Сознание уже путалось, хоть мозг по привычке и пережевывал информацию, стараясь рассовать по полочкам. «Бронза!» Надо будет разведать, откуда вы тут бронзу нарыли. Мне очень-очень нужен хороший водолазный нож. Веки тяжелели, поднимаемые уже с трудом. И последнее. Каучук. Та смола, что я сдирал с себя, когда вылез из пещеры. Это был он. Каучук. Уж я-то, торговавший шинами и державший шиномонтажку, знаю... как выглядит эта недорезина. А это значит... Черт, похоже, новая жизнь мне понравится.